Информация о серии и Благодарности. Несколько фактов о книге. Первое. О проблеме Маши и её возможном лечении я взяла материалы из лекции академика Левашова об эпилепсии. Второе. А о том, как эпилепсия повлияла на её психику, я брала материалы из статей о диссоциативном расстройстве идентичности. Третье. Об обработке огнестрельных ран Частично консультировалась с коллегой по Перу, имеющей диплом врача. Частично брала материалы из этой статьи. Четвёртое. Информация о зарплате президента России и его министров я брала с официальных ресурсов. Благодарности. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо моему мужу Дмитрию за то, что он всё ещё продолжает поддерживать мою идею писать и быть автором. А иногда даже участвует в обсуждении некоторых деталей сюжета и успокаивает, когда я рыдаю над особенно сложной и эмоциональной сценой. Без его поддержки я бы никогда не осмелилась даже помыслить о том, чтобы взяться за перо, и все мои фантазии так и оставались бы в моей голове. Спасибо Елене Шленкиной за ее маленькие и очень меткие эпиграфы к первым книгам. Спасибо огромное за коллажи для разных сюжетов книги Феи Кудесницы, свое имя она не разрешает разглашать, но я уверена, что она поймет, о ком идет речь. Спасибо огромное Татьяне за ее поэму, посвященную книге под названием «За гранью добра», а также стихи на все мое творчество под названием «Книга-зависимость». Спасибо огромное всем-всем-всем читателям за то, что ждали чуть больше полутора лет, и поддерживали своими комментариями от начала и до самого конца. Да-да, так много, или наоборот мало. Но один год и шесть месяцев я писала эту книгу. Очень надеюсь, что вам понравилась моя история. Если это так, то буду благодарна за отзыв. Или маленький комментарий о книге. Вам пару слов сказать, а автору приятно. «Постскриптум. Все герои истории вымышлены полностью» как и ситуации, возникшие с ними. Все совпадения совершенно случайны. Пост-постскриптум. Книга завершена полностью. Есть два спин-оффа, где упоминаются главные герои серии «Я ненавижу тебя» под названием «Я тебя не отпущу, и ты принадлежишь мне». Хоть, на мой взгляд, книга и завершена логически, но если вы все же хотите, чтобы я написала последнюю пятую книгу серии, то жду ваших комментариев на сайте Litres. Если наберется не менее тысячи, одной тысячи, то я начну писать пятую книгу. Всех люблю!